Нью-Арк, Нью-Джерси. Дорогой Билли, добралась до Нью-Арка, поздно вечером в понедельник. Дождь со снегом, видимость нулевая. Пришлось садиться на запасном аэродроме в Теннифлае. Приземлилась в грязь, по самой не балуйся. Повредили кое-что, но хотя бы сели. Ребята на двух самолетах до нас перевернулись, один сбил ограждение. Фух, короче, застряли на несколько дней».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 Зашли потом за кулисы, познакомились с актерами. Альфреду Дрейку, солисту, одного взгляда на Уиле хватило. Сразу на свидание позвал. Пришлось компанию составить. Такой модник он, когда не на сцене весь в себя Пятая виню. Отвел нас в Сардис, туда все звезды ходят, у нас столик был прямо у окна. И чуть погодя заходит Джордж Рафт, а на руке у него висит шестифутовая блондинистая фря в золотой парче. Потом двинулись в радужную залу и в Капокабану, ну и ночка. А на следующий день поехали кататься на коньках в Рокфеллеровский центр. Я каталась, Уилли глазела. Они там у себя в Опануке а не катаются. Погоняли на автобусе и на метро, выпили в плазе, вот дела. Как теперь удержать Уилли на ранче, когда она Нью-Йорк повидала? Ей этот город пришелся в масть, да и она ему, таксисты чуть машины свои не гробили. так и махали и дудели скучаю по тебе фрице